Глава 41. Я выпустила магию. Она заструилась и запульсировала потоками, темными потоками. Сгусток темной энергии даже отпрянул немного, а потом потянулся своими щупальцами к моим, словно пробуя их или прощупывая. Затем попятился назад, медленно тая. Я сделала несколько шагов вперед. Завела одну руку за спину, нащупала ручку и захлопнула дверь в ванную за своей спиной. Теперь пришла пора действовать. Но Павел опередил меня. Он ворвался в комнату и тут же стегнул сгусток своей магии. Пламя издало свистящий звук и растаяло, оставив после себя только неприятную вонь и круглую подпалину на ковре. Вода в ванной неожиданно вновь полилась, и я встрогнула. Бросилась туда, распахнув дверь, и, упав перед сыном на колени, принялась осматривать его. «Мам, все в порядке, не волнуйся. Мы с Катей спрятались сюда сразу, как только услышали шум внизу. Он нас не тронул. А это был темный маг?» Выглядел сын довольно нормально и даже, видимо, не успел испугаться. «Ой, Ваня, я так испугалась. С тобой точно все в порядке?» Я все никак не могла поверить, что с ним все хорошо. «Да точно, точно, мам! Я что, маленький, что ли, бояться всяких темных? Я бы и сам ему задал!» Храбрился Иван. «Вань, ты никогда, слышишь, никогда сам не должен вступать в схватки с ними!» Раздался голос Павла из-за моей спины. А потом я услышала, как он, шумно вздохнув, опустился на колени и почувствовала его объятие. Павел словно коконом окутал нас с сыном. Мне так хотелось быть слабой, но я не могла себе этого позволить. Сейчас, еще секунда, и я встану. «Паш, нужно пойти посмотреть, что происходит внизу. Вдруг он был не один». Да и куда он сам делся, непонятно. Да, я сейчас посмотрю. А вы перебирайтесь-ка в нашу спальню. Здесь теперь нужно убираться. Да и проветрить не помешает. Устало ответил он. Мы молча поднялись, помогли няне и втроем поковыляли в нашу спальню. Нужно было смыть с Ивана, да и с меня не помешало бы. Всю эту грязь. Няня помогла нам, и мы управились быстрее но сама отказалась переодеваться и, тихонько выскользнув, направилась в свою комнату. Павел к тому моменту заходил несколько раз и сказал, что все в порядке и опасности больше нет. Я улеглась на кровать, прикрыла сына одеялом и моментально уснула. Уже сквозь сон почувствовала, как кровать позади меня проминается и крепкие руки мужа обнимают меня. Но на всякий случай приоткрыла глаза, проверяя, точно ли это он. Да, совершенно точно. Эти ладони на моем животе могли принадлежать только одному мужчине.